Салон Софьи Пономаревой Софья Пономарева в девичестве Позняк была на пять лет старше Пушкина, а младший брат ее, Иван Позняк, будучи лицеистом второго выпуска, три года до июня 1817 учился вместе с Александром. Навещая брата в лицее, Софья общалась там со многими лицеистами, например, с Дельвигом. Девушка была хорошо образованной, владела французским, немецким и итальянским, возможно, еще и испанским, немного переводила, хорошо играла на фортепиано. Муж ее... Аким Иванович, мелкий чиновник, был на 15 лет ее старше и ничем особым в культурной сфере не отличался. Но в отличие от семьи Авдотьи Голицыной, супруги жили вместе, а с 1821 года Аким Иванович будет принимать еще и посильное участие в созданном при салоне вольном обществе любителей премудрости и словесности. Это уже четвертое вольное общество, упомянутое в этой главе. Стремление наших предков к воле очевидно. Историческим памятником эпохи является альбом Софьи Пономаревой в ее салоне на Фурштадтской улице у Таврического сада. Возможно, это самый яркий пример альбома нового содержания, который с начала 1820-х годов пришел на смену альбомам старого образца. В первые годы XIX века альбом был чем-то сугубо личным для владельца, своего рода дневником в рисунках и стихах, с набором простых, непритязательных, рифмованных надписей, каким-то особым семейным датам, к знаковым событиям родового имения или домашним юбилеем. В альбом писали близкие друзья. Например, альбом Ольги Лариной – вы ее знаете, активно заполнял влюбленный в нее поэт, живший по соседству. Летучие листки альбома прилежно украшает ей. То в них рисует сельские виды, надгробный камень, храм киприды или на лире голубка пером и красками слегка. По таким альбомам можно было изучать историю. Они хранили быт и манеры поведения людей. Жизнь во всей ее незатейливой полноте – проходило перед глазами у человека, листавшего такой альбом. Формат альбомов мог быть небольшим. В восьмую часть листа, в четверть, инкуатро. Но может быть и побольше, смотря где владелица будет его хранить. В небольшом красивом редикюле или в верхнем ящике старинного комода. Внешний вид многих альбомов был сам по себе достоин музейного экспонирования. Софьяновый или кожаный переплет, обязательно золотое тиснение и непременно бронзовая застежка. Конечно же, не простая, а в виде сердца, разделяющегося на два предсердия, в крайнем случае в виде перевязанного снопа колосьев. Внутри альбома пряталось время. Тут непременно вы найдете два сердца, факел и цветки. Тут верно клятвы вы прочтете «В любви до гробовой доски».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 бунт в Семеновском полку делает Александра подозрительным и несговорчивым. Михаил магнитский посланный в качестве ревизора в Казань, предлагает в качестве борьбы со свободомыслием торжественно разрушить само здание университета, а получив другое задание, сложное, навести там порядок, приступает не разрушая здания к искоренению вольнодумства. Были уволены не менее 11 профессоров. Следуя заразительному примеру Магницкого, Дмитрий Рунич чистит Петербургский университет, увольняя 12 профессоров, на одного больше, чем в Казани. Прогресс на лицо. Кстати, среди 12 уволенных преподаватели Пушкина Александр Куницын и Александр Галич. И как раз в это время в Царскосельском лицее, раз уж его вспомнили, сломали перегородки в спальнях, лишив лицеистов права на приватность. Регулярные встречи писателей, прежде всего у Воейковой и Пономаревой, теперь четко именуются литературными салонами и, наконец, меняются содержание и цели домашних альбомов. Отныне это набор небольших стихотворений, вписанных знаменитыми гостями, оказавшими честь. В альбомах появляются рисунки художника-медальера Федора Петровича Толстого или Ареста Кипренского, которыми можно гордиться и хвастаться. Пушкин гневно реагирует на эту ситуацию. Новые альбомы ему категорически не нравятся. Вы, украшенные проворно, Толстого кистью чудотворной, Иль братынского пером Пускай сожжет вас божий гром, Когда блистательная дама Мне свой инкуатро подает, И дрожь, и злость меня берет, И шевелится эпиграмма В глубине моей души, И мадрегалы им пиши. Кстати, альбомы, и старые, и новые, Это веяние может и визитная карточка именно пушкинской эпохи. После 1830-х годов они плавно исчезают, как время от времени исчезают на нашей планете по не очень отчетливой причине отдельные виды птиц или животных. Но вернемся к салону Пономаревой. Дружеское общество, создаваемое вокруг Софьи, начинает постепенно вливаться в петербургскую литературную жизнь с 1817 года. В обществе уже бывают литературные тяжеловесы – Николай Гнедич и Иван Андреевич Крылов. Наверняка в тот вечер, когда согласился прийти Иван Андреевич, на ужин давали макароны. Главную административно-идеологическую роль начинает играть публицист, баснописец и редактор журнала «Благонамеренный». Журнал выходил с 1818 по 1826 годы Александр Измайлов. Став преданным рыцарем Пономаревой и движущей силой ее объединения, он приводит в салон своего племянника с редактора, писателя и журналиста Павла Лукьяновича Яковлева, брата Михаила Яковлева, одноклассника Пушкина, лицейского старосты. В середине 1821 года По приглашению Павла Яковлева, несмотря на возражение некоторых оксакалов, в салон приходит группа поэтического прорыва – Дельвик, Кюхельбекер и Боротынский. И все трое, как и полагалось, влюбились в хозяйку салона. Вряд ли влюбленность принесла радость обеим сторонам процесса, поскольку она плавно переросла в противостояние. Как только Боротынский раскусил, что любовь здесь не более чем часть салона игры, Он сбрасывает с глаз пелену и переходит в атаку. Пишет сатиру с остроумным названием «Певце пятнадцатого класса». Четырнадцатый класс табеля о рангах – последний. И оказаться в пятнадцатом – значило пробить дно. Осенью баратынский получит ответ от измайловцев. Рифмач безграмотный но Дельвигом прославлен. К этому периоду относится знаменитый розыгрыш Кюхельбекера, который, возможно, был влюблен в хозяйку салона сильнее других поэтов. Неожиданно Вильгельм получает записку о том, что предмет его любви Софья Дмитриевна внезапно умерла, и можно приехать в такое-то время проститься с ней. Горе Кюхельбекера было искренним. В квартиру Пономаревых он входил как в тумане. В гостиной толпились люди, которые, завидев его, стали рыдать, вытирая слезы платками и указывая ему на черный гроб, стоявший на возвышении. Лицо умершей было совсем живое, как будто она только что заснула. Не обращая внимания на окружающих, Вильгельм бросился к гробу, прикоснулся губами к руке и неожиданно почувствовал, что получил от покойницы легкий щелчок в губы. Он хотел подняться с колен, но покойница обвила его шею руками, выскочила из гроба и объявила о немевшему Кюхле сквозь хохот собравшихся. «Это я так друзей испытываю. Искренно ли они меня любят?» В мае 1824 года Софья, любившая разыгрывать новых друзей инсценировкой своих похорон, вынуждена была уже вполне реально лежать в гробу, заболев чахоткой. Она, неожиданно для друзей и недругов, скончалась, распрощавшись с красивой литературно-театральной жизнью.